Глава 23. Каролина Соледад, Мигелю Авераде. Воскресенье, 7 марта 2049 года. 8.43. Тема «Ответ на проект лавовых каналов». «Не знаю, как это понимать. Я обвела область красным. Пожалуйста, вы можете объяснить, что это такое?» Каролина. Приложенное изображение «Хайрайз-2» 22 градуса, 39 минут, 2 секунды северной широты, 97 градусов, 45 минут, 10 секунд западной долготы от 27 февраля 2049 года. С комментариями. Небо прояснилось. 40%, о которых говорил июнь, сбылись. Буря поутихла и повернула на юг. С противоположной стороны от экватора поверхность Марса по-прежнему оставалась укутана пеленой висящей в воздухе красно-бурой пыли, которая могла вернуться обратно. Но Фрэнк смог поставить баги на подзарядку на целый день, не беспокоясь о том, что оставит базу без электричества, а благодаря излишка мощности солнечных батарей аккумуляторы были заряжены практически полностью. Ночью в какой-то момент Фрэнк задремал, Но это был не сон. По крайней мере, к трём часам ночи, тому времени, на которое он наметил тронуться в путь, он уже не спал. Фрэнк никому ничего не сказал. Ни Луизе, ни Люси. Ни Айле. Он никак не мог разобраться в том, что это означало. И означало ли вообще что-нибудь. Произошло ли это на самом деле? Или пригрезилось ему? Сама Айла ни словом не обмолвилась о случившемся. И Фрэнк также собирался хранить молчание. И не то, чтобы он мог забыть это или хотел забыть, как какие-то другие вещи. Просто... А как он должен был поступить? Когда Фрэнк вышел наружу, было еще темно. Он был абсолютно убежден в том, что никого не разбудил. Фрэнк заранее спрятал два полностью заряженных запасных ранца систем жизнеобеспечения в шлюзовой камере лазарета и сейчас он вошел в нее снаружи и забрал их, после чего пристегнул к раме багги. До аванпоста он доберется за полтора часа. Там он заменит систему жизнеобеспечения и дальше направится прямиком к М2. Точную дорогу он не знал, и движение будет замедляться тем, что ему придется полагаться исключительно на свет фар. Фары окажут дополнительную нагрузку на энергетический бюджет, но их можно будет погасить, как только станет достаточно светло, незадолго до восхода солнца. До конечной цели он доберется, скажем, к 7 утра. Это даст ему какое-то время, чтобы осмотреться на месте. Если только астронавты М-2 не выйдут на открытое место на своем багге, они не заметят его появление. База находится в пещере, в глубокой канаве. Фрэнк рассчитывал, что сможет разведать что к чему, не выдавая себя и на основании того, что он узнает, можно будет решить, как быть дальше. Хотя Фрэнк до сих пор не определился с тем, что именно собирается сделать. Ему придется импровизировать на ходу, что ему совсем не нравилось. Плохим было уже само решение ехать. Опасное, безрассудное, возможно, бессмысленное. Все прежние опасения насчет обитателей М2 и того, что они могут сделать, нахлынули с новой силой. По-прежнему было темно. Фрэнк посмотрел на юг, в сторону скрытой вершины Керовнийского купола, в сторону Аванпоста, в сторону М2. У него в груди все сжалось. Ему пришлось сглотнуть подступивший к горлу комок и сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Он должен это совершить. Он единственный, кто сможет. Забравшись в багги, Фрэнк завел двигатель и когда машина развернулась к темной громаде горы, зажег слабый свет фар. Земля искрилась инеем. Она хрустела под пластинами угрызавшихся в нее колес. Фрэнк направился вверх по Санта-Кларе и, завернув за первую излучину реки, включил фары на полную мощность. Так стало лучше. препятствие на плоском дне реки, теперь еще больше сглаженным слоем песка, было немного. Однако дорогу осложняла сама пыль. Фрэнк подрегулировал отклик покрышек, сделав их более широкими и не такими пружинистыми. У него в памяти всплыли те поездки, когда он бежал от постоянного давления базы. Тогда почти все его товарищи еще были живы. Фрэнк ездил по горам, наслаждаясь открывающимися сверху видами. Бескрайнее небо, кратер Рахи, громада уранского купола в отдалении. Несколько минут спокойствия, после чего спуск обратно. Это было еще тогда, когда Фрэнк не знал, какую судьбу готовили ему ксеносистемы. Наконец он поднялся на плоскую вершину, и там, вопреки его опасениям, стоял ванпост с виду нетронутый и не пострадавший. Хотя Фрэнк умом понимал, что ветер не мог оказать на стенке модуля сколько-нибудь существенное давление, его личное ощущения во время пылевой бури говорили обратное. Если бы он обнаружил там лишь обломки пластика, кое-как уцелевшего на искорёженном металле, он бы не удивился. Но, быстро обойдя модуль вокруг, Фрэнк убедился в том, что все болты на месте, что внутри воздух, что всё работает. Воздух был чистый. Не такой, как после дождя, но достаточно прозрачный. А холод, по-видимому, помог осесть той пыли, которая ещё оставалась. Взглянув на термометр, Фрэнк увидел, что по сравнению со вчерашним температура опустилась больше, чем на 100 градусов. Подветренная сторона модуля была выше на ветреной. Скопившиеся там пыли песок смерзлись в сплошную глыбу. С противоположной стороны все было выметено до каменного основания. Все следы колес и ног исчезли. Алюминиевые опоры и кольца в тех местах, что оставались открыты ветру, были отшлифованы буквально до зеркального блеска. Фрэнк смог различить свое отражение. Фонарик на шлеме и бледное пятно лица. Но разобрать черты было невозможно. Сняв с баги один из ранцев системы жизнеобеспечения, Фрэнк занес его в шлюзовую камеру. Наружная поверхность люка стала более гладкой. Отдельные неровности выровнялись. Уплотнитель внешне также изменился, став из толстого и округлого, тонким и сморщенным. Но да ничего, есть запасной. Нужно будет его заменить, пока не произошла беда. Однако шлюзовая камера сохранила герметичность и заполнилась воздухом. Поскольку Фрэнк был один, ему пришлось выбраться из скафандра, чтобы заменить ранец. В старом оставался еще запас на добрых шесть часов. Наверное, на обратном пути его нужно будет снова заменить. Фрэнк просто хотел получить дополнительный резерв, который предлагала свежая система жизнеобеспечения. Проклятие! Как же здесь холодно! Настолько холодно, что мокрые от пота ноги примерзали к полу. Следовало бы предусмотреть это. Все, к чему прикасался Фрэнк, имело температуру ниже минус 100 градусов. Он мог получить обморожение. Главная база никогда не остывала до такой степени. Даже когда еще не было отопления. Будет очень глупо, если он сейчас переохладится или что-нибудь себе отморозит. С его стороны непростительная беспечность. И опасная. Значит, все нужно делать быстро. Схватить куртку, которую носили астронавты, расстелить ее на полу и встать на нее, чтобы отсоединить старый ранец от разъемов и подключить свежий. После чего как можно быстрее забраться в теплоизолированный скафандр. Ткнув кнопку «Закрыть» на панели управления, Фрэнк стал ждать, когда снова начнет циркулировать нагретый воздух, притоптывая на месте и хлопая руками, чтобы восстановить кровообращение. Когда они с Зевсом притащили шлюзовую камеру на равнину к востоку от Рахи, чтобы забрать последние два заблудившихся грузовых контейнера, менять систему жизнеобеспечения в тесном пространстве на холоде было очень трудно. Но сегодня, когда Фрэнк будет возвращаться обратно, уже будет день, Наружная температура повысится до точки таяния, и все будет в порядке. Определенно, не так плохо, как было только что Фрэнку. Он пострадал за собственной непредусмотрительности. Фрэнк шевелил пальцами ног, сжимал руки в кулаки. Чувствительность сохранялась, что было хорошо. Но он буквально сжег на ледяном холоде кончики пальцев и подошвы ступней. Да, он приобрел опыт, и он остался жив. Чёрт возьми, определённо впредь он так больше никогда не поступит, не предприняв соответствующих мер. Снаружи стало ещё холоднее. И, наверное, представление о том, насколько здесь может быть холодно, можно было получить из того соображения, что Фрэнк сейчас находился выше Эвереста. Замёрзшие предметы становятся хрупкими. Нужно соблюдать предельную осторожность, поскольку из-за сломавшейся пластины покрышки или того хуже подшипника Он застрянет здесь, а это чревато большими неприятностями. Впрочем, маршрут был определён однозначно. Если бы Фрэнк решил объехать вокруг подножия горы, дорога в оба конца составила бы свыше 200 миль, о чём не могло быть и речи. Фрэнк забрался в багги и запустил мотор, после чего направился сначала к Кальдере, чтобы пересечь долину следующей реки. Затем он повернёт на юг, объедет кратер СТБ, и последует за потоками лавы вниз в долину. Перед пещерой, перед пересеченной местностью к юго-востоку, образованной при падении крупного метеорита, простирается широкая полоса ровной земли. Фрэнк ехал вперед, ощущая руками и спиной вибрацию, передающуюся от колес, подпрыгивающих на неровностях мерзлой земли. Он смягчил подвеску, рассудив, что сейчас ему необходимо максимальное сцепление. После бесконечной дороги вокруг обширного кратера на вершине Фрэнк почувствовал, как ремни безопасности, удерживающие его на сиденье, впились в грудь. Начался спуск вниз. Так далеко Фрэнк еще никогда не отъезжал. Он уже давно покинул пределы района, в котором велись поиски в песчаную бурю. Никаких следов, но также не было и тела астронавта, окруженного кольцом наметенного песка. Свет фар делал тени глубже, превращая их в нечто осязаемое. Но Фрэнк все же различал встречавшиеся на пути значительные препятствия, которые требовалось объехать. Яркий свет фар, а также напряженное всматривание в освещенную полоску Земли впереди, напрочь лишили Фрэнка способности видеть в темноте. Но он все-таки разглядел один из спутников Марса, промелькнувший по темному небу, и первые проблески зари на востоке. Лишь намек, чуть порозовевший непроницаемый мрак. На равнине, простирающейся от подножья вулкана до самого горизонта, смутно обозначились первые детали. Заряд аккумулятора в порядке. Подъем в гору всегда требовал много энергии. И хотя сейчас багги катил вниз, на обратном пути этот спуск превратится в подъем. Лучше присматривать за этим. Но со скафандром всё было в порядке, и температура, теперь, когда Фрэнк уже спустился с самой вершины, немного повысилась, хотя значение её и оставалось до сих пор трёхзначным отрицательным. Времени ровно пять часов утра. Рассвет где-то через час. Фрэнк ехал всё дальше и дальше. Отдалённые ориентиры нисколько не приближались, хотя земля быстро мелькала под колёсами. Но постепенно становилось светлее, и, наконец, Фрэнк полностью погасил фары Багги. Он находился так далеко от дома, и местность вокруг выглядела совершенно незнакомой, даже по марсианским меркам. В конце концов, Фрэнк спустился до самого низа. Один последний толчок, колеса соскочили с подтека лавы в песчаное море, и до цели осталось всего 20 миль. Час туда, час обратно до этой точки. Времени без 26. Он доехал сюда довольно быстро. Дальше он будет оставлять за собой столб пыли, но по-прежнему еще очень рано, и маловероятно, чтобы кто-либо бродил сейчас в непосредственной близости от М2. Фрэнк проверил запас кислорода, затем снова заряд аккумулятора. Скафандр был в полном порядке. А вот аккумулятор. Фрэнк быстро произвел прикидки. Если он сможет подняться к кратеру вулкана, никаких проблем не будет. Оттуда он спустится к вершине, даже если дальше придется идти пешком. Пока что такая опасность еще не угрожала, но все равно нужно будет быть внимательным. Из-за горизонта вырвалось солнце. Тени, серые и размазанные, приобрели четкие очертания, а земля на какое-то мгновение стала розово-красной. Тотчас же начал испаряться иней. Землю затянуло туманом, настолько густым, что Фрэнк остановился, дожидаясь, когда он немного рассеется. Когда туман рассеялся, стала отчетливо видна холмистая местность вокруг большого метеоритного кратера в нескольких милях к юго-западу. Так что мимо канавы, которая была ближе более или менее строго на юг, он точно не промахнется. Пока что все шло хорошо. И не было никаких признаков того, что его заметили. Характер вибрации, передающийся на руки, изменился после того, как Фрэнк покинул долину и оказался среди разломов и завалов. Тонкий слой наметенного песка скрывал разбросанные тут и там крупные камни. Порой казалось, что Багги едет по выщербленному асфальту, поэтому имело смысл выбирать более глубокие наносы песка. Вот, наконец, то, что искал Фрэнк. Местность перед ним словно оборвалась. Еще несколько ярдов, и он увидел впереди противоположный край. Крутой обрыв с полосами обнаженных скальных пород, подтеками черной лавы и зажатыми в промежутке более светлыми пластами. Остановившись, Фрэнк медленно спустился с багги, разминая затекшие члены. Подойдя к обрыву, он увидел, что оказался ближе к пещере, чем предполагал. И это была самая настоящая пещера. За нависающей над входом полкой виднелась арка, чуть ли не высеченная в скале рукой камнетеса. Гладкие стены и плавные изгиб к основанию канавы, где она, очевидно, продолжалась. Труба была не круглая, а овальная, в ширину больше, чем в высоту, но даже несмотря на то, что нижнюю часть прохода заполнила застывшая лава, до свода все равно было добрых 100 футов. Недавно здесь произошел обвал. Большие куски потолка, некоторые размером с многоквартирное здание, лежали перед входом в тоннель, там, где упали. Однако дорогу они не перегораживали. Конец пещеры был не виден. Возможно, она вскоре заканчивалась, а может быть, уходила под землей на многие мили. Определить это снаружи было совершенно невозможно. Но Фрэнк увидел верхушку спускаемого аппарата, совершившего посадку примехонько в канаву в двухстах футах от входа в пещеру, набитый камень, занесенный песком. Судя по внешнему виду, он практически не пострадал. Возможно, аппарат чуть наклонился в бок однако местность была не идеально ровная. А рядом на участке открытой земли стояла небольшая солнечная батарея, по прикидкам Фрэнка, от силы 3-5 киловатт. Безмолвные панели уже повернулись к восходящему солнцу, озарившему красноватым светом с востока на запад канаву. ПМБ на начальных этапах имела батарею мощностью 10 кВт, а теперь, с появлением новых панелей, мощность возросла до 15. И произошло это потому, что ксеносистемы не опровергли Фрэнка, решившего, что панели для М2 на самом деле предназначались для ПМБ. Но, разумеется, поскольку М2 официально не существовало Как ксеносистемы собираются скрывать существование новой базы? Она же здесь, у всех на виду. Определенно это относилось к спускаемому аппарату. Возможно, Фрэнк различал в глубине пещеры бледный изгиб стенки жилого модуля. А может быть, ему это только казалось. Царапины от песка на стекле шлема не позволяли разглядеть мелкие детали. Радиочастоты были мертвы. Фрэнк перепробовал все каналы, в том числе общие, которым пользовались во время наладочных работ. Никакого обмена. Ни сообщений, ни несущих частот. Лишь беспорядочные щелчки и треск. Ничего осмысленного. «Нет связи», — сказал тот астронавт. «Нет связи. Если эти люди действительно захватили седьмую метеостанцию...» Им не хватило или деталей, или опыта. База выглядела мёртвой. Никакого движения. френку не оставалось ничего другого, кроме как подъехать и изучить базу вблизи. До начала канавы было 4 мили на восток, а вход в пещеру находился в 5 милях к западу. Фрэнк снова проверил запасы воздуха и заряд аккумулятора. Да, пожалуй, он может потратить час на то, чтобы осмотреться по сторонам, после чего нужно будет возвращаться на аванпост. Спуск в канаву оказался широким и пологим, изрытым маленькими кратерами, засыпанными песком. Постепенно он сузился, стены поднялись, превратившись в скалы. Дно было усеяно осыпавшимися камнями, не все из которых докатились до центрального углубления. К тому времени, как Фрэнк поравнялся со спускаемым аппаратом, По обеим сторонам уже возвышались отвесные стены канавы, а впереди черной дырой зиял вход в пещеру. Наконец-то! С огромным трудом Фрэнку удалось разглядеть один единственный модуль, стоящий торцом. Предположительно, другие модули отходили от него вглубь пещеры, если они были. Если астронавты смогли наполнить их воздухом и обогреть, имея столь скудные ресурсы энергии, Фрэнк не мог предположить, как считанными ватами обеспечить работу теплицы, а никаких признаков ядерного генератора он не видел. Астронавты погибли. Все до одного. Он напрасно потратил время, едва не разоблачил себя, возможно, навлек на себя гнев ксеносистем и тем самым поставил под угрозу экспедицию НАСА. Выжить с таким минимальным объемом оборудования невозможно, Сколько времени провели здесь астронавты ксеносистем? Почти четыре месяца. Фрэнк уже был готов развернуться и уехать. Но он проделал такой большой путь. Нужно довести дело до конца и все проверить для полной гарантии. Чтобы, наконец, успокоиться. И, может быть, выспаться. И вдруг... Одинокая фигура, бредущая к панелям солнечных батарей. Фрэнк застыл неподвижно. Похоже, астронавт не заметил ни его, ни Багги. Он его и не высматривал, его внимание было поглощено другим. На неизвестном был скафандр не ксеносистем, не такой, в какой был облачен Фрэнк. В каком был член экипажа М-2, которого встретил Фрэнк? Это был, проклятие, скафандр НАСА. Фрэнк находился достаточно близко и смог различить цветную нашивку на груди. «Джим! Это скафандр Джима!» Фрэнк пустил баги вперед. Когда до астронавта оставалось футов 30, марсоход наконец оказался в поле его зрения. Фигура повернулась, блеснув солнцем, отразившимся в стекле шлема. Остановилась, отступила назад. Неуклюже расстегнув ремень, Фрэнк выбрался из кресла и, спустившись вниз, побежал по песку с криками. «Джим! Чёрт возьми, Джим! Как же я рад!» Но это был не Джим. Это был тот астронавт, которого Фрэнк уже встречал, который, естественно, его узнал. Однако на нём определённо был скафандр Джима. Нашивка с именем. Маленький американский флажок на рукаве эмблема экспедиции. Фрэнк не ошибся. «Где Джим?» — непроизвольно выпалил он. «Но связь не работала». В эфире ничего. Общаться придется по-другому. Астронавт посмотрел на Фрэнка через такое же поцарапанное стекло. Выглядел он... Выглядел он дерьмово. Если раньше он был только исхудавшим, то теперь он стал к тому же еще и старым. Сморщенный старик, постучавший себя по шлему двумя пальцами. Фрэнк знал, как ему поступить, но он колебался. Это была М2, и на первый взгляд база была необитаема. Этот тип, эти типы, должны были давно погибнуть. Если они здесь, чтобы застолбить заявку на Марс, получается, это у них неважно, едва ли они представляют ту угрозу, какую мысленно приписал им Фрэнк. Но на этом человеке — скафандр Джима. И Фрэнк должен был выяснить, откуда он у него. Показав жестом, что им нужно поговорить, Он осторожно шагнул вперед. Незнакомец был не с пустыми руками. Он держал в руке гаечный ключ. Да, ключ легкий, однако весь вес сосредоточен в конце. У Фрэнка был гайковерт, придется довольствоваться этим. Вот уже они могли дотянуться друг до друга рукой. Вот шагнули еще ближе. Похоже, неизвестный нервничал так же, как и Фрэнк при первой встрече. Определенно, он понимал, о чем его спросят. Они соприкоснулись с шлемами. Фрэнк постарался встать так, чтобы ему был виден гаечный ключ. «Джим Замудио, где он?» «Внутри». «Проклятие, значит, он все-таки жив. Ты в его скафандре. Он сказал, что я могу его одолжить. С моим скафандром возникли проблемы, понимаешь?» «Конечно. Он там?» Фрэнк указал на модуль. «Как он вообще сюда попал?» Я поднялся на вулкан, встретил его. Он заблудился. В общем, он в модуле. Зайди, посмотришь. Неизвестный разорвал контакт, но Фрэнк решительно восстановил его, стукнувшись плексигласом о плексиглаз. Вы находились наверху вулкана, и от безопасного места вас отделяло... Сколько? Десять минут? Однако Джим позволил отвезти его сюда, почти три часа пути. «Я не понимаю, о чем ты. Десять минут?» У нас на вершине модуль, там есть воздух и рация. Джим мог бы проводить тебя до него. Ну, он находился в плохом состоянии, ничего не соображал. Ты сказал, что он заблудился. Воздуха у него было достаточно, столько же, сколько у меня. Как-то это не стыковалось. Скафандр был неисправен, понятно? Просто зайди в модуль и сам все увидишь. Мне пора возвращаться, а из-за тебя и впустую трачу воздух. Неизвестный снова оторвался от Фрэнка, более решительно, указывая в сторону модуля. Губы у него шевелились, однако звук больше не распространялся. Фрэнк ухватил его за руку, притягивая к себе. «Скафандр Джима был неисправен, однако сейчас ты в нем. Кажется, ты говорил, что неисправен был твой скафандр». И тут включился тюремный опыт. «Нужно что-то обсудить, просто отступив в сторону, где тебя не будут видеть охранники и видеокамеры». Фрэнк непроизвольно отступил назад, хотя до того именно он привлекал неизвестного к себе. Его шлем зазвенел, словно гонг, и внезапно он оказался на земле. Подножка, толчок, и над ним склонилась фигура с занесённым над головой гаечным ключом, готовая что из сил обрушить его на панель управления скафандра Фрэнка. Фрэнк легнул, целясь астронавту в голень, после чего тотчас же неловко перекатился в сторону и поднялся на ноги. Его противник также встал и двинулся вперед, размахивая гаечным ключом. Однако он наперед выдавал все свои движения, и Фрэнку не нужно было думать о том, как увернуться. Он просто пятился назад. Он отошел назад слишком далеко. Теперь неизвестный оказался между ним и Багги. Он бросил во Фрэнка гаечный ключ. Бросок оказался неприцельным. Ключ лишь задел твердый панцирь плеча скафандра, пролетев мимо и полез по раме багги на сиденье. Что он задумал? Угнать багги? Нет. Очевидно, помешать Фрэнку уехать. Прыгнув вперед, Фрэнк схватил своего противника за ногу и что из силы дернул. Вторая нога неизвестного сорвалась с колеса, на которое опиралась, и он повис на раме на руках, а Фрэнк повис на нем. Неизвестный попытался отпихнуть Фрэнка ногой, но промахнулся потому что тот резко сместился в сторону, не разжимая своих объятий. Тогда он попробовал залезть на раму на одних руках и, несмотря на свой изможденный вид, в яростном усилии протащил Фрэнка по песку, после чего попытался еще раз стряхнуть его с себя, ударив ногой. Фрэнк ощутил толчок в грудь, мощный удар, который, однако, оставил лишь отпечаток сапога на белом пластике. Схватив ступню, за которую он цеплялся, Он выкрутил ее больше, чем на 90 градусов. Фрэнк почувствовал, как что-то хрустнуло, и человек, облаченный в скафандр Джима, обмяк. Теперь Фрэнк легко оторвал его от баги и шлем Джима ударился о землю. Гаечный ключ отлетел слишком далеко, поэтому Фрэнк снял с пояса свой гайковерт и развернул распростёртого астронавта лицом вниз. Он ударил гайковертом его по шлему один раз, два, три... Достаточно, чтобы донести смысл своего сообщения, но все же не настолько сильно, чтобы разбить прочный пластик. Ему пришлось обернуться, чтобы проверить, что никто не собирается напасть на него сзади. Он ничего не слышал. Он не видел ничего за пределами узкого окошка прямо перед собой. Но они с неизвестным в скафандре Джима по-прежнему оставались одни. Люк шлюзовой камеры модуля был закрыт. Опустившись на корточки, Фрэнк наклонил голову, соприкоснувшись шлемами. Он услышал стоны, однако сейчас это волновало его меньше всего. «Что вы сделали с Джимом?» Ответа не последовало. Взяв гайковерт, Фрэнк снова ударил по шлему. «Что вы с ним сделали?» «Убирайся к черту!» «Ну хорошо. Фрэнк чуть сместился. Так, чтобы надавить всем своим весом неизвестному на щиколотку. «Последний раз!» — крикнул он, перекрывая пронизанные болью вопли. «Где Джим Замудио? Он жив или мертв?» Фрэнк поднял ногу, ослабляя давление. Ему было слышно тяжелое дыхание мужчины в скафандре Джима. «Он! Он!» Неужели так трудно сказать слово «жив», если Джим действительно жив? Вцепившись в эмблему НАСА на рукаве скафандра, Фрэнк оторвал ее и убрал в кармашек на поясе. Закрепив гайковерт, он оглянулся на вход в пещеру. «Фонари на скафандрах. Один, другой. Проклятие! Они приближались! Быстро!» Забравшись на сиденье Багги, Фрэнк не стал тратить время на то, чтобы пристегнуться, и ухватился за ручку управления. Колеса провернулись, затем пластины обрели сцепление, Багги рывком тронулся и помчался к выходу из канавы, мимо спускаемого аппарата, подпрыгивая на камнях. Тряска усилилась настолько, что Фрэнк убавил скорость и застегнул ремни. Также он включил камеры заднего вида. Крошечный экран показал то, чего он опасался. Столбы пыли. Два. Прямо позади.